Глава 35. Жизнь на новом месте с небожителем. Линху сидел на скале и смотрел, как Сяотун старалась аккуратно побрить фаханга. Ему хотелось тоже прикоснуться или узнать хотя бы, каковы ощущения. Отличаются ли волосы небожителя фаханга от волос фаханга, который был их другом заклинателем? По виду он должен был смердеть ужасно, но не пахнет чем. Впрочем, Фаханг успел отмыться у берега. Они больше не говорили с тех пор, как Фаханг принес их сюда. Прибыли они утром, а сейчас солнце уже клонилось к закату. «Значит, ты вознёсся?» — задумчиво произнес Линху. У Фаханга оставались спутанные волосы и щетина, которые сейчас как раз пыталась сбрить Сяутун, но в целом он выглядел как человек. «Не совсем», — возразил Фаханг, не открывая глаз. «Меня раскрыли тут же и отправили в изгнание. Дао Тиан наказали. Я до последнего не знал, что с вами». Но Ван Хайфен пришел и показал место, где вы прятались, а потом направился к вам. Лезвие копья остановилось, Сяотун нахмурилась. Нужно было сразу это понять, бесстрастно произнес Линху. Скорее для нее, чем для Фаханга. Тот все еще не понимал и впервые с их встречи заволновался. Что понять? Тебе, как речки, русло прорывали, а ты в него спокойно свалился, продолжил Линху. Теперь нахмурился и Фаханг тоже. Я не должен был вас спасать, возмутился он. Или вы думали, что справитесь вдвоем? Сяотун приложила ладонь к лицу. Казалось, она сейчас заплачет. линху оставался спокоен. Его жизнь катилась под откос уже очень много лет с переменным успехом. «Не имеет значения, что ты должен или не должен был делать. Ты бы ничего не изменил», — продолжал он. «Мы не представляем никакой ценности или опасности для Ван Хайфена. Ему не нужно было нас убивать. Ему нужен был ты». Останься ты там или приди к нам на помощь, ты все равно бы страдал. Сейчас страдаешь чуть меньше. Сяутун заметила, что фаханг задымился. Черный дым без запаха всегда был признаком использования особой техники. Она коснулась его плеча, но фаханг только отмахнулся. И это было очень не похоже на него. К тому же он небожитель. Он мог поднять восстание в городе, попытаться убить нас чужими руками, но пришел лично. Интересно, что ему на это скажут остальные небожители? «Я не мог оставаться в стороне», — продолжал Фаханг. Он все еще словно не слышал или не понимал. «Я не простил бы себе, если бы вас убили. Я был скован». Наказан. Я даже пошевелиться не мог, но как только вы оказались в опасности, откуда-то нашлись силы вырваться. Сяотон грустно отвела глаза. Она тоже уже все поняла. Линху только кивнул, попытался еще раз. Как ты думаешь, были ли у него помощники? Возможно, кому-то было важно, чтобы ты вырвался. Но я ведь вырвался, чтобы спасти вас, а он хотел вас убить, разве нет? Паханг все еще злился, но уже не так опасно, как раньше. Он тоже заметил, что дымится, попытался разогнать дым рукой. А зачем ему нас убивать? Мы ему не угрожали. Это все понятно, перебила Сяотун. Ему не очень. Но что дальше? Теперь-то нам к чему готовиться. Линху как-то очень печально посмотрел на них обоих. Не имело значения, к чему они будут готовиться. Все это время они шли по плану Ван Хайфена. Сейчас Дао Тиан была изолирована и не могла им помочь. Линху задержал грустный взгляд на Фаханге, и тот снова вспыхнул от гнева. Если хотите правду, продолжал юноша, стараясь казаться не слишком высокомерным. Ему тоже от этой ситуации было не по себе и очень больно, то единственный способ сорвать планы Ван Хайфена убить Фаханга. Что будет после этого с нами? Кто знает. Что будет с фахангом? Он переродится, и в новом поколении ван хайфен попробует заново, но вряд ли в этот раз его оставят без внимания. Дым от фаханга повалил еще сильнее. Я не собираюсь умирать. Да, и мы сделаем все, чтобы этого не случилось. «Но вы сами поняли, что действовали в рамках его плана и сами спросили, что нужно, чтобы с этой дорожки сойти». «Я не понимаю», — продолжал Фаханг. «Я же свободен, я же с вами. В чем план?» «У тебя сила небожителя и душа небожителя, а личность мальчика из деревни, заклинателя». Ему теперь нужно убрать из этой смеси тебя. Тогда все встанет на свои места». «Ха-ха, ему это не удастся. Я же себя контролирую». Пока Фаханг это произносил, он уже активно разгонял от себя дым. Сяутун больше не рисковала его трогать. Линху спросил ее, «Как твоя нога?» «Лучше» кивнула Сяутун. Паханг ругался сквозь зубы, упал и начал кататься по земле, словно горел, но дыма меньше не становилось. «Что ты думаешь?» — спросил Винху. «Он поймет, если кто-то из нас решит уйти сейчас. Потому что у нас с тобой в плане Бога сейчас только одна задача — умереть у Него на глазах. Не хочешь уйти?» Будто кто-то из нас сможет уйти, кисло заметила Саутун, опустилась на колени и все-таки остановила фаханга, накрыла его глаза ладонью, заговорила ласково и почти шепотом. Все хорошо, ты нас спас. Ты теперь наравне с Ван Хайфеном Пасире и сможешь всех защитить. Линху просто предполагает всегда худшее. Но ты же знаешь нашего Линху!» Спали тут же, соорудив небольшое гнездо с крышей на случай дождя. Очень долго все трое не могли заснуть. Первый задремала Аутун. Вскоре и Линху задышал ровно и размеренно. Паханг даже не закрывал глаза. Он не собирался спать и не был уверен, что ему теперь это нужно. Суть была именно в том, чтобы полежать рядом с друзьями, испытать прежние ощущения. Когда стало совсем темно, а заклинатели крепко заснули, фаханг выскользнул из импровизированного гнезда, но не смог отказать себе возможности еще раз обернуться. Куда собрался? спросил Винху, приподнимаясь. Он протирал глаза, видимо, в самом деле спал, не притворялся. Да и Сяо Тун завозилась и сделала вид, что не проснулась. Фаханг попытался улыбнуться. — Я ненадолго. — Вернись обратно. Не отходи от нас, пожалуйста. Я же только недавно сказал, что он нас убьет, едва ты отлучишься. — Да он не найдет вас, — отмахнулся Фаханг. Я же не божитель. Я ненадолго, туда обратно. Нет, просто отказал линху и посмотрел прямо на него, больше не щурясь. Фаханг оказался до глубины души оскорблен, уже серьезнее произнес Ты слышал его. Он выбирал между вами, моей семьей и школой. Это не займет много времени. Я лишь одним глазком взгляну на них. «Фаханг, это очень серьёзно. Сяо хватит притворяться, скажи ему». «Да что я ему скажу?» — проворчала девушка. «Хорошо, договорились. Можешь идти, можешь взглянуть, если уверен, что выдержишь то, что можешь там увидеть». «Что ты имеешь в виду?» — Фаханг криво улыбнулся. «Он ведь ничего не сделает, если я не вижу...» Сяутун нервно засмеялась, села, потирая глаза и лицо. «Он едва не убил нас, и на тебя это не произвело должное впечатление иначе тебя бы тут уже не было». Они не могли сказать ему прямо, что, скорее всего, кого-то из тех, кто был когда-то близок их другу, уже убили и только того и ждут, чтобы Фаханг увидел. А он не понимал, отказывался понимать. Он задыхался от эмоций, но правды не признавал. Но какой смысл убивать их, если я об этом не узнаю? Ему же нужно меня разозлить? Поэтому ты хочешь об этом узнать? Линху наклонил голову на бок. Фаханг попробовал быстро найти ответ, но его не было. Это раздражало. Ты, обвинил Фаханг, ткнув в друга. Вечно все знающий, все понимающий, больше всех испытавший в этой жизни, и теперь ведешь себя так, будто знаешь все. Линху не обижался. Да и Сяотон не собиралась за него заступаться. Оба понимали, что Фахангу надо хоть на ком-то срываться. И то срыв его был каким-то детским и почти беспомощным. Мне жаль, извинился Линху. Будем надеяться, что пока ты там не появишься, никто не станет их убивать. Ни дома, ни в школе, Ты не был уже очень давно, и если что-то случится, можешь и не узнать, что это из-за тебя. «Спать будем?» — спросила Сяутун. При всем нынешнем могуществе Фаханг не мог от них отойти. Ему казалось, что, оставив их одних, он запустит цепочку убийств самых дорогих ему людей. Проверить семью, при нем убьют семью. Если не поможет, убьют линху Сяутун, пока он будет оплакивать и хоронить родных. Если их смерть не даст результата, то закончит разрушением Лан и убийством его учеников и учителей. Поэтому лучше было оставаться на месте и попытаться спасти хоть что-то. Хотя бы то, за что уже успел зацепиться. Сяотун и Линху сквозь чуткий сон слышали, и как бродил по острову Фаханг, и как начала шевелиться земля. Кроме того, эта сила постоянно перекладывала их, выстраивая под ними слой за слоем из подручных материалов. И, видимо, не только подручных, потому что неведомым образом сухой тростник сменился на хлопковую подстилку, появились одеяла. Но Фаханг при этом никуда не отлучался. Он перемещался по крепости во время постройки, иногда заходил проведать своих друзей. Волновался, что мешает им спать, но продолжал шуметь. Когда появилось одеяло, Сяо обмотала им голову и снова попыталась заснуть. Всё стихло. Они чувствовали даже через сон, что Фаханг рядом — поэтому не беспокоились. Поэтому для них все же оказалось сюрпризом то, где они проснулись. В огромной комнате, обставленной как в богатом доме. Ширмы, столы, кровать, даже круглый шкаф для посуды. Сквозь сон им казалось, что Фаханг просто укрепил их гнездо и дал им теплую кровать, Но он построил для них троих дворец на этом острове. Казалось, их новое жилье было ограничено только размерами острова. Высокое, крепкое, словно из камня вырезанная крепость. Обставленной пока оказалась только комната, в которой они спали. Дверей не было, хотя и стояли перегородки. И выглядели они купленными, а не сделанными хотя бы потому, что их друг ничего не понимал в искусстве. Он ведь не отлучался, заметила Сяотун. Она все еще слышала, как друг ходил где-то внизу, делал что-то, но уже не строил. Линху хотел поговорить с ней наедине, убедиться, что она понимает, что будет дальше. Но не мог. Он был уверен, что фаханг уж точно их слышал. Может, и мысли мог читать. Кто знает, он же теперь небожитель. «Спускайтесь!» — послышалось снизу. Дом был готов не весь, но то, что уже имелось, сделали основательно. Коридоры темные, каменные, пустые. Почти без окон, с минимальной освещенностью от свечей, но зал, в котором находился фаханг, как и спальня, был обставлен с роскошью. Богатая мебель, красивая, изящная посуда. Но главное — еда. Целый стол разнообразной еды. «Да, я никуда не отходил», — произнес, улыбаясь Фаханг, стоя к ним боком. На каменной стене по указке его пальцев выцарапывались гравюры их подвигов. «Тебе не надо спать?» Спросила Сяутун. Но Линху интереснее было другое. Как ты смог все это достать? Я ведь небожитель, мне не обязательно куда-то ходить. Ты же понимаешь, что тебя будут искать? Продолжала больше волноваться об этом девушка. Понимаешь, что тебе нельзя так сильно выделяться? Ты думаешь, небожители всесильны? Но вы наверняка голодны. Садитесь, я раздобыл фрукты свежие. Знаете, я впервые пользуюсь силой небожителя. Вы не против, если моя семья будет жить тут, с нами? Тут ведь всем хватит места. Не думаю, что им это понравится, возразил Линху. Это мы готовы прожить с тобой на необитаемом острове. Им полагаю, «Хотелось бы свободы. Но ведь они бедны, а я мог бы здесь дать им все. А еще им наверняка хотелось бы выходить замуж, жениться, заводить детей», — продолжал Винхо. Они Сяутун все еще стояли у дверного проема. «О, я подыщу им самых прекрасных и добрых женихов и невест» и позабочусь о том, чтобы никто никого не обижал. Я буду помогать их детям. Мы будем жить тут, как во дворце». «Больше похоже на крепость», — заметила Сяутун. Резьба по камню остановилась, а Фаханг осторожно и смущенно взглянул на них и спросил, «Вам не нравится?» Вокруг него... Тут же стал появляться дым. Но это не было угрозой. Никто не стал бы ему лгать, чтобы успокоить. А если придется бежать отсюда? Тут же столько дорогих вещей. О чем ты? Я сделал это за ночь. Сделаю еще. Это место создано именно так, чтобы нам не пришлось бежать. Не волнуйтесь, нас не найдут. А подобраться сюда незамеченным невозможно. Вокруг вода. Все хорошо. Я понимаю, что вы привыкли убегать, но в этот раз мы надежно защищены. Я смогу вас защитить. Дым развеялся. Теперь все будет хорошо, и мои самые близкие люди будут счастливы. Чего бы вы хотели? Линху тебе вроде нравились кошки нет отказался линху он прошел в комнату сел за стол нарезной стул накрыто было на троих значит фаханг собирался поесть с ними стол был крепким деревянным и большим явно не на троих единственным препятствием переезда семьи фаханга сюда был тот факт что их скорее всего всех убьют Их смерть станет кошмаром, из которого их друг не выберется. Сяут же думала, что единственная проблема семьи в том, что этот новый фахант попытается заставить их поселиться тут и не примет отказа. Линху почему-то казалось, что еда не настоящая, что персики каменные, рис из гальки, а мясо... Просто вываренная тряпка, и есть все это нельзя. Поэтому он даже удивился, когда персик оказался мягким и спелым. Более того, Линху не помнил, чтобы когда-нибудь пробовал персики вкуснее. «Откуда?» — ошалело спросил он, глядя на мякоть со следами своих зубов. «Из сада небожителей». Роста, но в то же время с едва сдерживаемой гордостью похвастался Фаханг. Линху больше не ел. Сяутун же, напротив, сразу взяла и попробовала. На ее лице тоже появилось изумление. «Ты настолько смел, что воровал персики из их сада?» — спросил юноша нервно. Фаханг не испугался, — Уже не скрывая гордости, объяснил. «Я столько читал про них. Мне хотелось попробовать. А когда попробовал, захотелось и вам дать. Ведь вы мои самые близкие люди, самые дорогие и любимые». На последних словах он расплакался, закрыв лицо руками. По щекам Сяутун тоже потекли слезы, Она некоторое время продолжала жевать, а потом прикрыла глаза ладонью и позволила себе заплакать, не сдерживаясь. Линху продолжил есть вкусный персик. Зря он считал их обоих глупыми. Оба все понимают. Обоим ничего не надо объяснять. Просто храбряться, потому что если все время плакать, то не хватит времени на счастье в эти последние дни. Очень вкусно, признался Линху. Никогда таких вкусных не пробовал. Паханг кивнул. Его трясло. Хотя он был небожителем, но и он был подвержен влиянию происходящего ужаса. Линху думал, что ничего от жизни уже не хочет что это замечательное место, да и компания подобралась, что надо. Стоило сказать спасибо Бэй Джену за то, что свел их вместе. Задний Фаханг обставил вторую спальню и еще несколько комнат общего пользования. Сяо тун и Лин Ху тренировались в одной из комнат в самом низу крепости. Пустая комната с высокими потолками и прочными стенами. Они уже давно не могли толком развернуться и попробовать свою силу, и теперь резвились, словно дети, иногда сотрясая скалы и крепость. По очень хотелось бы с ними, но он не знал пределов новой силы и боялся не рассчитать ее. Ему не хотелось спать. Есть тоже, но он старался принимать пищу вместе с друзьями. Возможно, смог бы и поспать, если бы постарался. Усталости он тоже не чувствовал, да и использовал не так много своей силы. Он продолжал доделывать крепость, расписывать стены их подвигами, иногда прислушивался к тому, как спали его друзья. Старался не шуметь, чтобы не мешать им. К утру Фаханг вышел встречать рассвет, удовлетворенный проделанной работой. В планах было приготовить завтрак и пойти будить друзей. А ты не такой дурак, как я думал. Хватило смелости воровать персики из сада небожителей, пока тебя ищут. Сяотун и Линху проснулись от грохота и криков. Еще до того, как они успели осознать, что это не сон, Они уже были наверху крепости, около Фаханга. Он стоял на коленях, схватившись за голову. Но ранен он не был. Врагов тоже вокруг не наблюдалось. Что случилось? первый решилась Сяутун. «Ничего», — нарочито бодро ответил новый небожитель. Лин хупнул его не сильно, но тот отмахнулся. «Решил покричать на солнышко?» Девушка попыталась пошутить. Она видела, что все в порядке и считала, что ничего страшного не случилось. Кто знает, может, Фаханг от радости кричал, а теперь стыдится. Линху же любое странное действие воспринимал как более глубокое погружение в эту трясину, в которой они давно уже барахтались. С тех пор, как не бросили... Беспробудно спящего фаханга в горах. День и правда хороший, но если у тебя что-то болит, ты скажи, ты спал вообще? Ты не сделал для себя спальню. Хочешь поспать в одной из наших? Это же будет честно. Ты проверил семью? предположил Линху. Паханг, наконец, выпрямился и попросил. «Только не переживайте, хорошо?» Тут же и Сяутун поняла, что дело серьезное, и, разумеется, начала переживать. С тех пор, как чуть не умер Линху, я стал слышать голос у себя в голове. Сяутун и Линху переглянулись. Фаханг не зря ждал от них понимания, но напрасно думал, что переживать они не будут. Когда меня запечатали, он замолк, но теперь вернулся, закончил фаханг. Линху снова выглядел так, словно ожидал чего-то подобного и не удивлен. Не думал, что это будет так быстро, произнес он, стараясь ни на кого не смотреть. «Ничего не поделать. Если с тобой все в порядке, то идемте внутрь». Тут довольно промозгло. Прежде чем спускаться, снова вернулись в спальню. Переодеться и осмотреть ногу Сяо Тун. На вчерашней тренировке она уже не хромала, но было заметно, что ногу бережет. Фаханг тоже пришел взглянуть на рану. Убедился, что та зажила и осталось только покраснение, и ушел вниз заняться едой. Точно не болит? Спросил Винху. Я не буду ее беречь, если начнется, негромко ответила Сиаутун. На всякий случай, она замотала ногу тканью, может, хоть на время обманет Ван Хайфена, когда тот придет. «Знаешь, я бы, наверное, хотела отдохнуть от вас какое-то время, когда все закончится. Я до сих пор не могу смириться с мыслью, с какой легкостью готова умереть за вас двоих. Хотя я должна переживать за совсем других людей». «Отдохнешь», — согласился Линху. «В конце концов, осталось не так уж много». Надеюсь, это все не затянется надолго, и мы будем знать, что делать, если выживем. А мне наоборот хочется, чтобы затянулось, возразила Сяутун, натягивая сапог поверх повязки. Паханг выглядит счастливым. Еще чуть-чуть этого спокойствия было бы здорово. Когда все закончится, я надеюсь, что у нас его будет больше. Такого вот времени. И больше не придется никуда бежать. Ну, если к тому моменту мы все трое все еще будем. Когда они спустились, еда была горячая. А Фаханг так вытирал руки, словно только что сам замесил тесто, слепил булочки и сам их испек а еще добыл мед, чай, ранние ягоды и соленья. Довольно скромно, если учесть, сколько было съедено вчера. Фаханг же, кажется, мог без последствий съесть все, что было на столе и чем можно было накормить большую семью. Но до сих пор оставалось непонятным, испытывал ли он голод. К вечеру он пришел посмотреть на тренировки друзей, но оставался в стороне. На третий день начал понемногу и сам участвовать. Тревога отпускала, ничего больше не происходило. Фаханг много говорил о том, как обустроил комнаты для семьи в крепости, но не посещал саму семью. Время терялось, начинало течь неразличимо медленно — а из-за того, что вокруг было только море, невозможно было определить и время года. Во внутреннем дворе Фахан посадил большое кленовое дерево, но как небожитель он мог заставить его покрываться листвой когда угодно. Дни становились похожими один на другой. Единственный раз они заволновались в тот момент — когда Фаханг торжественно пригласил их вечером подняться в главный зал. Сяотун и Линху снова подумали каждый о своем. Линху, что друг хочет с ними попрощаться и отправиться на свою последнюю битву без них. Сяотун, что Фаханг притащил в дом семью и хочет познакомить с ней. Но в главном зале была устроена небольшая возвышенность с ширмами и занавесками. Перед ней стулья и стол с едой. Стало понятнее, зачем Фаханг их позвал. Во всяком случае, спокойнее. «Знаете, он не врал нам. Тот дворцовый заклинатель, я забыл его имя. Не во всем, конечно». Про нас и в самом деле поставили уличное представления: Я принес его для вас, потому что вам, кажется, было интересно. Когда он обернулся, Сяотун и Линху уже сидели за столом, внимательно глядя на сцену. Совсем как способны ученики на очень интересном уроке У Фаханга щеки горели от гордости. Все это время он показывал им чудеса, конечно, но такого они никогда еще не видели и вряд ли могли бы представить. Свечи вспыхнули ярче. За занавесками появились тени людей. Они были плоскими, но иногда кто-то вытягивал руку, и она превращалась в объемную. Фаханг ждал, что его друзья обрадуются, ведь пьеса была веселой. Немного переживал, потому что ему казалось, что ему там уделяется намного больше времени, что Линху слишком часто волнуется о деньгах, а Сяотун слишком жеманное и женственное. Тем, как изобразили самого Фаханга, он был доволен, но его-то показывали героем, искренним и открытым, самым сильным, готовым всех спасти. Но друзья смотрели с каменными лицами, лишь иногда улыбались. Дело было не в том, что в этом представлении изобразили их, а в том, что когда-то это действительно случилось с ними. Казалось, что от тех событий их отделяла целая жизнь, и так захотелось обратно начать все сначала. «Вам не нравится?» — наконец спросил Фаханг. Это не я придумал, вы не волнуйтесь. Я просто скопировал отражение этого и... Это чудесно, заверила его Сяутон. Как они назвали представление «Песней алых кленов? Он начал понимать, почему они грустят, глядя на это. Какое глупое название, покачал головой Линху. А меня, правда, играет такой красивый актер, или ты специально его приукрасил? Конечно, красивый, возразил Фаханг. Тут он даже не настолько красив. Надо будет проверить, пообещал Линху. И Фаханг ощутил, что это мгновение было тем самым, которое он хотел бы навсегда остановить. Как Небожитель, он мог бы так сделать. Запечатать всю эту крепость, и Сяутун будет вечно спрашивать его, как это называется, а Линфу фыркать, что название глупое. И так по кругу, каждый раз, зато ничего не изменится к худшему. Но он переборол это желание, и время пошло дальше. Хотя голос в голове Фаханга постепенно вытеснял его и говорил чаще, чем собственный. Вэй Юшенко обещал, что не тронет Сяутун и Ринху, расти ему так дороги. Также из уважения не тронет ни его семью, ни школу Ланфен. А вот насчет остальных небожителей и других людей ничего обещать не сможет. Нужно же будет с кого-то начать.